Глава двадцать пятая. Она смотрела на меня так упрямо, что я не выдержал. Повернулся к Али и в знак утешения слегка коснулся ее руки, когда она поравнялась со мной. Все в порядке. Уверил ее негромко. «Иди». Жена кивнула. Ей нужно было это. Наверняка не спала ночью. Переживала. Как только шаги в коридоре стихли, я не спеша обошел стол. снял ветровку и занял стул во главе зачем ты приехал спросил встретившись взглядом с адамом он хмыкнул допил остатки кофе и наводящим тоном констатировал ты знаешь поэтому и встретил с таким трепетом верно мне не нужна твоя помощь адам отрезал я непреклонно а я так не считаю да и ты себя не обманывай задержав на мне многозначительный взгляд Младший брат резко поднялся из-за стола, сходил за кейсом, что стоял возле стены, и кинул в мою сторону газетой, которую достал из него. Местная газета. В ней была недавняя статья о подрыве машины возле моего офиса. Вот как он узнал. «Ты не справляешься, Амран, пора это признать». Я поджал губы, свернул газету и сдвинул ее от себя. «Значит, ты обо всем знаешь». «Узнать было несложно. Каждая птица в этом городе до сих пор щебечет. Что ты устроил из-за этой девчонки?» Воздух резко зашел в легкие от приступа гнева. Сжав руку в кулак, я ударил по столу, рывком поднялся и оказался лицом к лицу со своим братом. «Не девчонка», — грозно отчеканил. «Моя жена, Адам». а еще раз посмеешь нелестно выразиться в ее сторону, я тебя по стенке размажу». Он отважно смотрел мне в глаза, но бросать вызов не посмел. «Прошу прощения», — процедил нехотя. «Я не хотел оскорбить тебя. Но к ней, брат, не жди от меня теплого отношения, если ты все забыл. Я нет и никогда не пойму, что ты выбрал именно ее. Мало того... Добровольно загнал себя в дьявольскую яму. Сокрушительную ярость разом перебило иное чувство. Я понимал брата, но лишь отчасти. Теперь Алина — моя жена. Ее прошлое, с которым она тесно связана, более не имеет значения. Я не забыл, выдавил усилием воли, заставив отступить себя от брата. Но если я сделал выбор, «Ты не имеешь права ставить его под сомнение». Адам упрямо промолчал. «Давай просто закроем эту тему». Предложил он сухо. «Я постараюсь быть сдержанным, а ты постарайся без предрассудков принять мою помощь». Я невольно выдохнул, потому что понимал, что за помощь он мне предлагает. Адам до сих пор оставался любимчиком в криминальных кругах этого города. Молодым он вертелся там, как рыба в воде, и лишь в последние годы начал выбираться, отходить, я так надеялся. Возможно, удар под дых от судьбы заставил его вернуться к старому и пересмотреть приоритеты. И во сколько же обойдется мне эта помощь? Прекрати. Тебе же на руку заиметь некоторые связи. О какой цене ты говоришь, когда уже практически на лопатках? как бы большую цену не пришлось отдать своим упрямствам. Ты в курсе, что я всегда был против вязаться с криминалом? Не время воротить нос, брат, попытался остепенить меня Адам. Я уже пробил кое-что про Мерзоева. И поверь, чтобы приструнить этого недоноска, тебе понадобится много ресурсов. Он не из тех, кто воюет по правилам. Поверь, правила все давно уже нарушены. «Так что и тебе пора прекращать строить из себя дипломата». Некоторое время я молча и напряженно буравил взглядом стол. Не хотелось признавать, но ситуация действительно вышла из-под контроля. Сегодня ночью несколько чертей обстреляли ворота моего агентства. Один из охраны ранен и лежит в больнице. Ребята нервничают. Я тоже потерял самообладание. поехал прямо к особняку Мерзоевых и протаранил им ворота. Если бы не стали автоматами полить в ответ, вытащил бы этого молокососа прямо из койки и заставил лицом вытирать кровь подчиненного, оставшуюся на асфальте. «Где ты был все это время?» — пространно спросила Адама, желая отвлечься от мыслей. Он уселся на стул, нахмурился, в горах отдыхал, — отозвался беспечно. — Я серьезно? — Я серьезно. Знаешь, горный воздух помогает привести в порядок не только тело, но и душу. Наши взгляды встретились. Вроде брат, но порой я вообще не мог понять, где истина, а где он просто грамотно увиливает. — Так ты в порядке? — спросил я наводящим тоном. — Считай, что так. Я вгляделся в лицо Адама, будто мог увидеть... то, что он тщательно пытался спрятать. Быть может, он действительно уже был в порядке, но уж точно не восстановился. Почти год прошел, однако в его глазах до сих пор стояло это разбитое стекло, которое не склеит ни время, ни другая девушка, кого он посчитает нужным взять в невесты. «Так, ладно, раздели со мной трапезу, потом проспимся и поговорим с тобой». Угрюмо предложил брат. «У нас много дел». Он небрежно стянул с тарелки, намазанную маслом гренку, и вгрызся в нее. А я вдруг задумался, что его отношение к Алине связано не только с ее прошлым. Слишком близка параллель, чтобы появиться неприязни. Молодая невеста, скандал, причины для недоверия. В какой-то степени Адам всегда будет вымещать злобу, на всё, что хоть немного наведет его на сомнения. Но главное, что у меня этих сомнений нет, так что я не позволю ему даже взглядом кривиться в сторону Али. Аля с того момента, как братом Амрана переступил порог этого дома, настроение в нем безвозвратно изменилось. Кажется, даже солнце на улице потускнело, в душе поселилось безотчетное, навязчивое беспокойство. которая встречала меня вот уже который день. Должно быть потому, что теперь я почти регулярно начинала его, просыпаясь в пустой постели. Отныне Амран приходил поздно и уходил рано, и повсюду с ним находился Адам. Уезжал с ним, возвращался с ним, ел с ним и закрывался в кабинете на долгие часы, словно тень, которая коварно отгораживала меня от мужа. Хотя вроде бы между нами ничего не изменилось, но побыть наедине с хозяином дома мне удавалось всё реже. И меня неизбежно преследовало неуютное чувство, будто мы отдаляемся. Так странно. Именно этот момент показал мне, насколько мы были близки, насколько тесно проходила наша жизнь. несмотря на доводы рассудка, страхи и сомнения. Теперь же наступил их черед править. Они обрели силу и начали селить внутри меня панику. Что происходит? Почему Адам приехал? И почему Амран так холодно встретил его? А самое главное, я не могла избавиться от мысли, что неожиданный гость начнет влиять на моего мужа. отворачивать его от меня, настраивать против, нарочно давить на рану, которая будто бы успела зарасти, и отношение Амрана ко мне кардинально изменится. Вздохнув, я отошла от окна, за которыми все буравило закрытые ворота, и направилась к столу, чтобы убрать тарелки. Муж не предупреждал, что приедет на обед, и обычно это значило, что можно не накрывать. но я все равно накрывала. Я вообще стала постоянно искать себе занятия, лишь бы отвлечься от мыслей, а еще считала необходимостью находиться именно дома. Настолько не хотела упустить возможность увидеть Амрана. Он кое-что рассказал мне о брате в тот же день, но был лаконичен. Возможно, из-за усталости, поэтому я не стала допытываться. Оказалось, Адам... Долгое время не выходил на связь. Год назад произошла неприятная история, из-за которой он попросил всех на время оставить его в покое. Перерыв оказался дольше, чем кто-либо мог подумать. Что за история? Конечно же, муж не открыл. Но мне сразу подумалось, это что-то личное, и любопытство здесь неуместно. Также я узнала, что брат младше Амрана на шесть лет. Ему двадцать восемь, и несложным подсчетом я впервые выяснила, что моему мужу тридцать четыре. У нас оказалась ощутимая разница в возрасте, но это не отпугнуло меня, а лишь вызвало будоражащее любопытство. Я всегда считала Амрана очень красивым, статным мужчиной, а возраст только придавал ему определенную привлекательность. Последнее, что муж упомянул, Адам приехал погостить и помочь с делами. Только я напрасно решила, что это освободит хозяина дома. Напротив, сложилось впечатление, что работы у Амрана стало в два раза больше. Закончив на кухне, я некоторое время бесцельно слонялась по дому, пока в итоге не осела в зале вместе с вышивкой. Включила первый попавшийся канал И приступила к делу. Город был почти завершен. Очень красивый. Английской архитектуры. Остался небольшой уголок с пиками и облаком. Я планировала подарить вышитую картину Зое, если, конечно, ей понравится. Снова вздох сорвался с губ. Вот бы она почаще бывала здесь. Или ее дочери. Очень красиво. Внезапно услышала я бархатный голос, прямо возле уха, чуть не укололась и резко повернула голову, хотя сразу узнала мужа, просто от неожиданности, даже не заметила, что телевизор играл так громко. Или это он нарочно тихо подошел? «Привет!» — воскликнула я, оторопела. Сразу поспешила встать и все отложить. Сердце так и забилось птицей. «Я думала, вы не приедете?» Задумчиво улыбнувшись, муж обошел Софу. на которой я сидела. Приблизившись, накрыл мои плечи теплыми ладонями и слегка притянул меня, чтобы поцеловать в лоб. «Я заехал ненадолго», сообщил он, пока я не успела спохватиться. Затем кончиками пальцев провел по моему лицу, пристально вглядываясь в него. «Все хорошо?» «Да», негромко, но уверенно отозвалась я. «Однако Амран...» Спросил это вовсе не между прочим. Племянницы настучали, ты не пошла с ними гулять, и в прошлый раз тоже. Что-то случилось, внутри потянуло из-за смятения. Слегка нахмурившись, я неловко отвела взгляд. Да нет, я... Просто я хотела сегодня побыть дома, а в прошлый раз была занята, кажется. Склонив голову на бок, Амран покосился на мою вышивку. что лежало на подлокотнике. В следующую секунду вдруг взял меня за руки и легонько толкнул к Софье, на которую настойчиво усадил. Что-то тут же невольно напряглось внутри. Не разжимая ладони, он присел на корточки и заглянул в мои глаза своей гипнотизирующей синевой. — Я знаю, у тебя много вопросов ко мне, — задумчиво произнес. Я стал часто пропадать. и появление моего брата наверняка тревожит твою душу». Муж посмотрел на мои руки и, мягко сжав их, наводящим тоном спросил, «Чего ты боишься, Аля? Скажи мне». Я растерянно встретила его пристальный взгляд и сделала тихий вдох. Гулкий стук начал разноситься в груди, а изнутри упрямо прорывалась «Да». «Я так боюсь, что скоро все изменится, что ты больше не захочешь меня беречь, будешь отдаляться все больше, и в конце концов сделаешь мне очень больно». Но мои губы так и остались безмолвны. Вместо ответа я лишь неоднозначно пожала плечами, а Амран слегка прищурился, опустил взгляд и вдруг сказал «Ладно, тебе действительно стоит отвлечься». Выпрямившись, он уверенным шагом направился в сторону дверей. В недоумении поднявшись с Софы, я проследила, как там, на тумбочке у стены, муж взял какую-то синюю папку, которую, видимо, оставил, когда вошел. «Что это?» — спросила я, когда он приблизился, и протянул ее мне. «Открой!» Неуверенно взяв папку, я осторожно раскрыла ее, и рассеянно пробежала взглядом по каким-то документам. Никак не могла определить, что они означают. Лишь успела выцепить слово «школа номер», прежде чем услышала. «Это договор и предварительные тесты, которые тебе нужно пройти перед основным экзаменом в школе», — объявила Амран, приводя меня в ступор. Для получения аттестата воздух вышибла из легких. И руки, которыми я удерживала папку, тут же задрожали от волнения. Взгляд впился в мужа. Как? Как он узнал? Неужели Зоя рассказала? А как смог всё это устроить? Вместе с радостью, перехватывающей дыхание, внутри одновременно зацарапало дикое смятение. «Амран, я... я хотела рассказать». Тут же поспешила я оправдаться. но поговорила с Зоей и решила, что не стоит, ведь я... Успокойся, снисходительно прервал меня Амран, и не думай, она не выдавала тебя. В любом случае, не ты должна была заниматься этим, а я не вижу ничего преступного в том, что ты хочешь доучиться. Насколько мне известно, ты была отличницей в школе. Я с опозданием кивнула, не в силах уйти от мысли, Каким же образом тогда он узнал о школе? Может, меня кто-то видел из его знакомых? Изучи папку, и можешь начать готовиться уже сегодня. Я дам тебе все необходимое для этого. Если вдруг понадобится, найму репетитора. Боже, сколько эмоций! Разом переполнило меня. Хотела смеяться и плакать. Плакать от счастья, в которое я не могла до конца поверить. «Спасибо!» — нелепо сорвалось с губ. Поддавшись эмоциям, я спешно, но бережно положила папку на диван и благодарно прильнула к мужу, обняв его широкую грудь. Ответные объятия не заставили меня ждать и принесли ощущение целительного удовлетворения, покоя, безмерного, обнадеживающего чувства. «Все хорошо, все в порядке между нами». Какой бесценный подарок! Кажется, я в жизни так не ликовала. Поцеловав меня в макушку, Амран непреклонно отстранился. — Мне нужно идти, — сказал он, ласково погладив большим пальцем по моей щеке. — Тебе сейчас нелегко, но обещаю, скоро все закончится. А пока постарайся сосредоточиться на учебе. — Хорошо, — послушно отозвалась я. «Спасибо тебе. Я даже не думала, что получится что-то сделать. Это так важно для меня». Муж задумчиво улыбнулся. «Я знаю и хорошо помню, как ты ночами засиживалась в библиотеке Валида. Теперь ничто тебе не помешает, Алина». В кармане его пиджака вдруг зазвонил телефон. Досада свернулась внутри, когда Амран слегка коснулся моей руки. И, приняв вызов, зашагал из зала. Так не хотелось, чтобы он уходил. Даже заныло в груди.